10. Менее чем через час после восхода солнца, точно на востоке, и мы все говорим спасибо. Оранжевое транспортное средство, нечто среднее между грузовиком и бульдозером, появилось из-за горизонта и медленно двинулось к ним, сдвигая слой выпавшего снега вправо от себя, поднимая высоту и без того высокого сугроба. Сюзанна догадалась, что, достигнув пересечения Содд-Лейн, Заика Билл, который, несомненно, сидел за рулем, развернется и поедет обратно, тем же манером очищая вторую половину дороги. Может, он останавливался здесь не на чашечку кофе, но с тем, чтобы взять кварту машинного масла. От этой мысли она улыбнулась. Впрочем, для улыбки нашелся и еще один повод. На крыше кабины стоял громкоговоритель И из него далеко разносилась рок н рольная песня Которую она знала И Сюзанна радостно рассмеялась «Калифорнийское солнце» «The Rivieras» Классная песня, правда? «Раз ты так говоришь» Согласился Роланд «Только держи на готове тарелку» «Можешь на это рассчитывать» Пообещала она К ним присоединился Патрик Как всегда, с тех пор, как Роланд нашел их в кладовой, с альбомом и карандашом. Теперь он написал одно слово большими буквами и показал Сюзанне, зная, что Роланд мало что может прочитать из написанного им, даже если буквы будут большие прибольшие. В нижней части чистого листа Патрик написал слово Бил. А над словом был забавный рисунок Иша с комиксовым пузырем над головой. гаф гаф Все это Патрик небрежно перечеркнул, показывая, что Сюзанне на рисунок смотреть не надо. И вот эти скрещенные линии разбили ее сердце, потому что под крестом Иш был как живой».